Тайны. При встрече с Ландо я испытал угрызение совести. Он был моим единственным другом из прежней жизни, но все же я несколько недель увиливал от откровенного разговора с ним, посылая ему ничего не значащие письма. Меня не оправдывало, что он тоже не пытался поговорить со мной о том происшествии на пляже в Майами. Мы договорились встретиться в кофейне Dunkin' Donuts у комплекса Liberty Square. Когда я вошел и огляделся, вдыхая аромат сахарной глазури и кофе, Ланду еще не было. Я выбрал столик, сел и... Вдруг затасковал по морю. Так сильно, что ощутил это всем телом. Мне хотелось оказаться в воде, увидеть мерцание солнечных лучей на морском дне, нырнуть в синюю глубину, где столько всего невероятного. Никогда прежде я так сильно не чувствовал, что я морской оборотень, а не человек и как только я выдержал столько лет на суше и не свихнулся. — Все в порядке, мальчик? — спросил кто-то, и я кивнул, смущенно заметив, что судорожно сжимая в руке бумажный стаканчик с водопроводной водой и кубиками льда. Вскоре явился Ландо. Сальные темные волосы, черная футболка со звездными воинами, настороженные темные глаза. Эх, как мне его не доставало! Мы оба вели себя осторожно и ограничились рукопожатием. Он все еще опасался ко мне приближаться. Видно, не забыл происшествия на пляже. Мы немного поболтали о нашей прежней школе, его новом фанфике с Чубаккой в главной роли и крутых новых фильмах и книжках, пока они расслабились и заново не привыкли друг к другу. Потом я сделал глубокий вдох. «Слушай, ты тоже иногда вспоминаешь нашу поездку на пляж, когда все переполошились из-за акулы?» Я пытаюсь убедить себя, что мне все это приснилось. Я обрадовался. Он сам подбросил мне объяснение. Вот именно. Может, ты в тот день на солнце перегрелся? Ланда прищурился. Нет, и мне это не приснилось. Наверное. В общем, знаешь, есть вещи, которых просто не бывает. Ланда закатил глаза. Ладно. Я стиснул зубы. Если ты кому-нибудь расскажешь, что видел в тот день, «У меня будут проблемы, понимаешь?» Еще не успев договорить, я почувствовал, что достучаться до него у меня не получается. «Я ведь и сам толком не знаю, что я тогда видел», — ответил он, растерянно скептически. «Все так странно. Даже не знаю, как теперь к тебе относиться». Я расстроился. Мне совсем не нравился поворот нашего разговора. «Неужели впредь я смогу дружить только с людьми, которые в курсе или сами оборотни?» Я вдруг понял, что не хочу терять Ланду. Он единственный нормальный человек среди моих знакомых и симпатичен мне. «Смотри на это так», — я поразмыслил, — «как в самом начале, когда Люк знакомится с ханом Соло. Он не знает, можно ли ему доверять, но Оби-Ван Кеноби говорит, что у них нет выбора. И потом это окупается, еще как». Лицо Ланда постепенно разгладилось. «Верно», — согласился он, откусывая пончик. «Бывает так, что ты о друзьях не все знаешь. Например, Люк долгое время даже не подозревал, что связывает его с Леей». Мой друг-человек криво усмехнулся. «Я абсолютно уверен, что ты не мой брат-близнец». «Я тоже», — я улыбнулся в ответ, и мы положили рядом руки. «Его темно-коричневая, моя светло-коричневая. Я не слепой. Что я хотел этим сказать?» «Можешь смириться с тем, что у меня есть тайна, о которой я не имею права говорить?» «Можно ли доверять тому, кто ест такую гадость?» Он указал на мой пончик с яблочной начинкой и ярко-зеленой яблочной глазурью. «Вообще-то нет, но, может, сделаешь для меня исключение?» Как назло, в этот самый момент мне позвонили с незнакомого номера. Я видел, что Ланда не нравится, что нас прервали. Но я должен был ответить. Я догадывался, чей это номер». «Я ненадолго, хорошо?» — сказал яланда вышел за дверь и нажал зеленую кнопку. «Крыса!» — я узнал голос Рокета. «Никакой я не ягуар, дельфин или орел, я крыса!» У меня перехватило дыхание. «Но откуда ты знаешь? Ты что, попробовал?» «Да, сначала я почувствовал покалывание, о котором ты рассказывал, а потом вокруг вдруг стало темно». «Почему? Ты что, потерял сознание?» «Нет, на мне лежали все мои шмотки!» Я испытал облегчение, что он не морской оборотень, а то он, возможно, не пережил бы эту попытку. И что ему удалось самому превратиться обратно. Иначе сестры наверняка попытались бы прихлопнуть его бейсбольной битой. «Боже, так он, значит, крыса!» И это после того, как я ему расписывал, каким классным животным может оказаться его второе обличье. Надеюсь, он на меня не в обиде. Похоже, нет, потому что он продолжил. «Можешь еще раз ко мне заглянуть? Не волнуйся, морду бить не стану. Мне кажется, это круто. Ну, в смысле, такое второе обличье, или как там это называется. Можно шнырять, где захочешь, и никто тебя не заметит». Меня вдруг озарило. Незаметный шпион может нам очень пригодиться в расследовании. «Приду, как только смогу», — пообещал я. «Но... э. Я по голосу услышал, что он ухмыляется. «Не волнуйся, мои надоедливые сёстры ушли, и я уже помыл ванну». Я усмехнулся. «Ну ладно». Ланда тем временем купил мне второй пончик. Он знал, что у меня вечно нет денег. Я благодарно улыбнулся ему, и не успели мы оглянуться, как уже дурачились, как в старые добрые времена. «Друзья?» — спросил я его, когда мне настала пора уходить. «Друзья», — сказал он, и я с облегчением отправился к Рокету. Вскоре я снова оказался среди моделей космических кораблей и планет. На этот раз Рокет вел себя намного приветливее, чем при прошлой встрече. Даже принес нам обоим из морозилки мороженое на палочке. Я выбрал со вкусом колы, Рокет взял малиновое. «Скажи, среди людей много таких оборотней?» Я покачал головой. «Судя по всему, нет. Мы, кстати, называем себя лесными или морскими оборотнями». «Ага, здорово. Рокет в рекордное время слезал мороженое и теперь грыз деревянную палочку. Поймав себя на этом, он стал рассматривать наполовину изгрызенную палочку. Хм. Вот что значит грызун. Крысы умные и очень социальные животные, неубедительно проговорил я. Он прищурившись посмотрел на меня. Брось, Яго. Крыс почти все ненавидят. Они не красивые и не милые. Но мне норм, понимаешь? Я и в человеческом обличье не кинозвезда, если ты понимаешь, что я имею в виду. А теперь выкладывай, что вертится в твоей непутевой голове. Я же вижу, ты что-то задумал». И я рассказал ему, что мы хотим изловить типов, которые сливают в воду ядовитые отходы, но пока мало что о них выяснили. Рокет сразу сообразил, к чему я клоню. «Так-так, и вам бы очень пригодился мелкий бурый шпион вроде меня. Давай заключим сделку». «Я помогу тебе, а ты мне». «В чем?» — с любопытством спросил я. Хорошо, что в зверином обличье он, видимо, коричневая, а не белая или пятнистая крыса. Те слишком заметны. «Эй, и ты еще спрашиваешь? Ты же видел моих сестер. Слава богу, они мне родня лишь наполовину. Обе от первого брака отца. Так что я должен для тебя выведать?» Я объяснил и показал ему фоторобот. Я носил с собой несколько его копий. Мой новый союзник выторщил глаза. «И этот тип как-то связан с Лидией Линокс? «Ну и ну. О ней даже я слышал. Она представляет интересы людей, которым лучше на пути не попадаться. Хуже всех – Карл Биттергрин. Ты же наверняка читал о нем в газете? Такой низкорослый тип в шикарных шмотках. Его неоднократно обвиняли в самых гнусных преступлениях. Но ей каждый раз удавалось его отмазать». — Да, я слышал о нем, — сказал я. — Это ли Нокс как назло, мать одной из моих одноклассниц, которая на меня взъелась. Весьма вероятно, что это из-за нее мы с дядей теперь бездомные. Не успев оглянуться, я все ему рассказал. — Ничего себе! — покачал он головой. — Паршиво! — Все, кто отравляет болото, скоро об этом пожалеют, какими бы могущественными они ни были, — заявил я. Лишь договорив, я понял, как напыщенно и наивно прозвучали мои слова. «Главное, чтобы не вышло наоборот, чтобы мы об этом не пожалели», — проворчал Рокет. И я порадовался, что он сказал «мы».